Глава пятнадцатая Чествование победителей проходило с размахом. Толпа на трибунах ликовала, причем орали от восторга абсолютно все секторы, даже драконей. Как мне шепнул Рейн, зрители в Аторлоне поддерживали своих, будь здоров, но в первую очередь хотели зрелище, а его сегодня на арене хватало. Люська. Ты мечта, а не талисман. Да кто бы мог подумать, что ты настолько впишешься. Подскочивший Лекс звонко чмокнул меня в правую щеку, потом потянулся к левой и замер. Прошу прощения, это я на эмоциях. Поинтересоваться, какая муха его укусила, я не успела. Внезапно меня обхватили поперек талии. а н и з к и в к р а ч и в ы й голос произнес: "Все в порядке. Это ваше мгновение славы." Прочувствуйте его, но Ликс очень нервный и дерганый дракон. Тихий смешок и мои щеки коснулись горячие губы. Поцелуй пришелся четко в то место, которое только чмокал Ликс. Это мне только кажется, или не только Ликс у нас нервный и дерганый? Они вас не видят? На всякий случай уточнила я, подставляя лицо розовым лепесткам. Осыпали нас щедро. Я себя прямо таки ощущала древнегреческим олимпицем, й которого чествовали трибуны. То, что надо, чтобы отвлечься и приглушить воспоминания о бое, знала, что просто не будет, но все равно едва не подставила всех. Если бы я только покинула защитный круг. Шш, все хорошо, все уже позади. а р т е с с жал мои ладони. Только тогда я заметила, как сильно они дрожат. Я чуть не вляпалась, когда Ликс загорелся. Руки Арта с с ж а л и мои ладони чуть сильнее. Расскажите все, прямо сейчас. Я бросила взгляд на Эдериэля и Рейна, устроивших для зрителей иллюзорное шоу. Белоснежный единорог отражал атаки толстопузых существ с зеленоватой кожей, стрелом и копьем. Противостояла магия единорога. Парни, я в н о в о шли во вкус. И закругляться не собирались. Морт и Ликс посматривали на выпендрюжников со снисходительными улыбками, но не подгоняли. Хорошо, если лорд тренер так этого хочет. Драконы с первых секунд боя создали и сожгли копию Ликса, а потом проткнули Морта металлическими штырями. Мой голос все-таки сорвался на жалобный лепет. Это все? Подозрительно тихо и спокойно спросил Артас. Я звала на помощь, но никто не услышал. Лорд-протектор с у д о р о ж н о в тянул воздух. Моя ошибка. Я должен был настоять, чтобы команда Клевера выбрала иной бонус. Звукоизоляция только помешала. Мое сердце замерло на мгновение, сжалось, а потом подскочило г о р л у Но на этот раз близость Артаса была н и причем. Пережитый на арене ужас, померк, сменившись иным чувством. Я смотрела на и д а р а и Рейна, развлекавших толпу, и не понимала. Нормальные же с виду парни. Тогда за что они со мной так? Что я им сделала? В какой-то момент я шагнула назад, но вместо надежных объятий ощутила пустоту. Арта с ушел. Нет, я слышала, как он пообещал, что скоро вернется, только проверит кое-что и придет за мной. Мне надо было немного подождать. Совсем обалдел. Я уже больше двух недель ждала и на что-то надеялась. Настала пора решительных действий. Артас, разыскать хатона не составило труда. Бог разума и магии обожал устраивать вечеринки в библиотеке. Когда я появился, он был пьян в хлам и не обращал внимания на тех, кто вызвался скрасить его печаль. Я пролетировал в и над разбросанной на полу одеждой, заметил кожаный кошелек и подхватил его магией. Внутри оказался жемчуг, достойная плата для пяти девушек, принявших приглашение Бога разума посетить библиотеку. Я подбросил ж е м ч у г в воздух и разделил между жадно протянутыми ладонями жриц любви. Можете быть свободны. Большого прекрасным девам и не требовалось. Они шустро оделись, подобрали туфли и рванули к выходу. Только тогда до меня дошло, что ни одна из них не предложила мне присоединиться. Неожиданно, прежде жрицы любви считали меня желанной добычей. Неужели я перестал пользоваться спросом у прекрасного пола? Да и хотел ли я подобного внимания? Нет, определенно нет. Помятый вид хатона, полулежащего на диване, вызывал брезгливость. Еще большее негодование вызывали бутылки на полу и обедки на столе. В обычные дни посетители библиотеки могли увидеть на нем карту древнего Эвина, сейчас же на столешнице. Покоились обглоданный поросенок, блюда с фруктами, всевозможные закуски и пирожные. Задница шестирукого, к а р т е древнего и вина насчитывалось почти полторы тысячи лет. Не выдержав, запихнул остатки пира хатона в портал. Туда же отправил бутылки и мусор с пола. а р т е с ты так счастлив в браке, что теперь все оргии в Аторлоне под запретом? Сипло вопросил хатон. Он с трудом сел на диване, потёр глаза и медленно осмотрелся, убрал, съел девчонок тоже и жемчугом закусил. Сволочь, это же был золотистый жемчуг из глубинной впадины. Мя заметил, в Аторлоне в последнее время подскочили цены. Сволочь ты, а р т е с никакого уважения к богам. Я мог бы сказать, что одни боги вызывают уважение, другие нет. Однако хатон сам того не ведая меня сильно озадачил. Он уверенно заявил, что я счастлив в браке. Забавно, но только сейчас я осознал, что чувствую себя связанным с иномерянкой. Неужели болезненная потребность заботиться о ней? ни что иное, как желание защитить свою женщину. Проклятие, когда же я успел так вляпаться? На церемонии открытия турнира я произнес заготовленную речь на радость толпе. Это были всего лишь красивые слова, но сейчас я уже не был уверен, что они были полным притворством. Теперь мои помыслы в той или иной степени были связаны с Алёной. Я или думал о её защите. или представлял следующую встречу, а иногда мысли забегали вперед. Турнир от о р л о н а завершится, и нам придется решать, что делать дальше. Хатон вытащил из-под своей задницы женский чулок, отбросил его и с раздражением произнес: «Женитьба скверно повлияла на твой характер. Ты стал напористее, жестче. Неужели любовь так меняет мужчину? Я не влюблен.» А милые феи, которых ты изгнал, в один голос утверждали, что ты безнадежно влюблен в свою жрицу Фортуны. Именно поэтому ты и решил нажраться в библиотеке. Лицо Хатона сделалось растерянным. Несколько секунд з а т у м а н е н н ы й алкоголем мозг переваривал услышанное. Моя команда бездарно слилась. Я проспорил Тору четверть небесных угодий, а все из-за твоего запрета. На использовании божественных артефактов драконы просто не успели перестроиться. У команды драконов остался амулет иллюзий. Бред. Твои призраки отняли у них все, что я им дал. Ответ хатона заставил меня призадуматься, и выводы, которые приходили на ум, настораживали. Поэтому я вскинул голову и громко позвал: «Хелия, богиня смерти меня услышала. В этом я не сомневался». Однако не был уверен, что она с не зайдет до ответа. а н е п р и ш л е т вестника. х е л и я явилась л и ч н о втянула в о з д у х и удивленно вскинула брови. Не знала, что у Хатона есть повод для праздника с таким-то результатом. Это всего лишь первая команда. Полагаешь, остальные выступят лучше? Тебе не следовало распыляться. Я вот сделала ставку на лидера. х е л и я смирила Хатона с несходительным взглядом. Именно поэтому капитан твоих лидеров переметнулся к ф о р т у н и и аккурат перед началом турнира. Морт уже был наказан за непослушание. И что же ты сделала? Отняла у него любимую игрушку? издевательски поинтересовался Хатон. Благословила его тьмой. У мальчика теперь проблема с родовой магией. Мальчик пережил выжигание частичного вселения, во время которого. Едва не убил командный т а л и с м а н отчеканил я. Артас, ты шутишь? Хелия задачена с ф и л о б р о в и Ритуал выжигания божественной сути неприятен, он ослабляет. Я был вынужден провести через него Морта за несколько дней до начала турнира. Полагаешь мне до шуток? Я не вселялась в Морта. И б о б р и х а м н е твоя п о л о у м н а я безнадобности, леди. Так ли он? поправил я. Хорошо, если тебе так угодно. Демоница раздраженно передернула плечами. Но повторяю, я не вселялась в морта. Значит, это сделал кто-то другой. Например, тот, кто сумел проклясть платформы участников турнира, или же создать иллюзию иной реальности для т а л и с м а н а команды Клевера. Бред. Это разные виды магии. Наш мальчик наконец-то подтянул теорию. Хелли направила к хатону облако тьмы, внезапно превратившись в женскую руку. о н о с н и с х о д и т е л ь н о п о х л о п а л о его по щеке, задолбала поучать. Мне и тора хватает. Я старший бог и вина. Хатон попытался встать на ноги, но был вынужден уронить свой зад обратно на диван. Надо же! Столько лет минуло. Ахатона все еще задевало то, что он стал старшим богом позже своего брата. В древние времена и вином управляли три божественные сущности: война, смерть и хаос. Они признавали лишь право сильного, рвали этот мир на куски. Но потом х е л и и Тор осознали, что катятся в ничто, и пробудили бога магии и богиню жизни. Вместе они заточили х а о с в чертогах Безмолвия. Я требую проверки сохранности всех печатей. Если х а о с направил в Аторлон свою проекцию, участники турнира должны быть предупреждены. Я протестую, в з в е л а с ь Хелия. Мы не можем раскрыть одну из тайн мироздания перед таким количеством смертных. А я не могу позволить, чтобы х а о с использовал о т о р л о н для достижения своих целей. Если хаос попал в о т о р л о н то у него только одна цель: глухо проронил хатон. Судя по тому, как посерело его лицо, он проникся перспективами и теперь стремительно трезвел. Бог магии. Как никто понимал, что могло заинтересовать того, кто уже тысячу лет лишен силы. х а о с интересовала магия в любом ее проявлении. И он был готов выкачать ее вместе с чужими жизнями. А Тарлон, идеальный накопитель силы для пробуждающегося Бога, неохотно признала Хелия. А раз так, то вы поможете мне сделать так, чтобы ему здесь ничего не перепало, потому что если х а о с пробудится, у Эвина появятся новые старшие боги. Талисманы команд выгорали во время турнира. Меня ожидал эмоциональный спад, физическое недомогание и угасание природных способностей. Теоретически, на практике же я ч у в с т в о в а л а себя бобром, перебравшим энергетика и уже с полчаса скакала по комнате и наводила порядок. Люс, ь у тебя точно ничего не болит? Осторожно уточнил Рейн. Ты п р и з н а й с я если что-то не так. Не нужно держать это в себе. Мы никуда не спешим. А вы куда-то собирались? Нет, я, конечно, обратила внимание, что парни п р и н а р я д и л и с ь Тренировочные костюмы сменили наряды, щедро украшенные вышивкой и драгоценными камнями. Но я думала, что им всем звезда в голову ударила. Как начали выпендриваться на арене, так и не смогли остановиться. Сегодня в а т а р л о не бал. Собственно, каждый день после завершения поединков Отмечают традиционные встречи примирения команд. Те, кто могут, его посещают. Пояснил р й н но, спохватившись, быстро добавил: «Я сейчас не талисманы имел в виду. А бойцов? Да на арене можно было жестко отхватить. Это я уже уяснила. Дракону, который меня выбесил, бал не светил. Парня загребли в местный лазарет. л ю с и н д а если тебе так хочется... То присоединяйся, но я не советую идти. Многих удивит твое состояние и. Договорить Рейну помешал надрывный вой моего соседа. Углхан вопил так, что у меня сердце ушло в пятки. п р о к л я т ь е Я сейчас. Морт вышел из комнаты, но вернулся буквально через несколько секунд. Порядок. Слечим сейчас Тан, потом его кто-нибудь сменит. Ребят. А что сейчас происходит? Не то, что ничего хорошего, я уже уяснила, но мне были нужны детали. Талисманы команд после боя накрывало откатом. Это была особенность боев в Атерлоне. Те, кто еще недавно прекрасно чувствовал себя во время поединка и даровал своей команде дополнительные способности, начинали вести себя агрессивно, бросались на членов команды, отказывались от еды. Громили свои комнаты. Я осторожно покосилась на стол со с т а т к а м и тортика. Плохой аппетит – это не про меня. Наоборот, жор такой напал, что если продолжу в том же духе, костюм бобра не сойдется. Так вот, я себя чувствовала замечательно. До о т к р о в е н и я команды к л е в е р а Теперь же меня мучил один вопрос. Ребят, я верно поняла? Пока т а л и с м а н ы страдают в своих темницах, их бойцы развлекаются на вечеринке примирения. М -м -м, не все. Морт выглядел смущенным. Тан, вон угол Хана нянчит. У него истерика. Мерещатся следы древней магии. Стенает и предсказывает гибель от о р л о н а А со остальными что? Люсь, это не наше дело, ласково ответил Рейн. А у самого глаз нервно задергался. Прозорливый глаз у нашего полуорка почуял, что я настроена серьезно, так что на правах леди т а л о н я призвала домовых. Тише, тише, мой хороший. Сейчас тебе станет лучше. Я ворковала над драконьим толстопупиком, пока домовые подкладывали в его гнездо огненные камни. Дракончик вздрагивал всем телом и жалобно скулил. Его уже осмотрели целители от о р л о н а и не заметили повреждений, но все равно талисману команды драконов было паршиво. Он лежал в своем гнезде и почти не шевелился. Что она здесь делает? Кто ее сюда впустил? Злой шепот за спиной, недвусмысленные звуки ударов и стон поверженного противника. Мелкие, вы в к о н ц о хамили. Я обернулась. Дракон сидел на полу и прижимал руку к о л б у Мы защищаем леди Талион. Пепин гордо сжимал в руке с к о в о р д у собственно этим орудием, заколдованным на удачные попадания, и п р и л е т е л о невоспитанному дракону. У домовых о т о р л о н а не было оружия, то есть совсем-совсем не было я в н а я недоработка артаса, которую я поспешила исправить как леди т а л о н Ножи и дубинки не вдохновили прирожденных пацифистов, зато они с радостью разобрали скалки, сковородки и разделочные доски. Немного магии удачи, и у дымовых появилось оружие, бьющее без промаха. Спасибо, сказали бы, я о вашем мелком забочусь. о ком? А, -а, -а ты про земного элементаля? Но да что ему сделается? Отлежится, оклемается. Это нормальная реакция. Вы его поймали и насильно сделали вашим талисманом, а ты хотела, чтобы мы с ним договор о взаимовыгодном сотрудничестве подписали. Откровенно зло прошепел дракон. Ага, значит дракончика тоже отловили и притащили в а т о р л о н вопреки его желанию. Я уже посетила десять пристанищ командных талисманов и только в двух обнаружила добровольных помощников. Это были создания. связанные магическими и в какой-то степени семейными узами с одним из членов команды. Родовые талисманы чувствовали себя превосходно, в отличие от тех, кому насильно навязали эту роль. Но выбесило меня не это, а то, что маги наслаждались вечеринкой, они заботились о своих помощниках. Обручальное кольцо открыло мне доступ к талисманам, а сработавшие охранки. Вызвали ко мне их владельцев, так что вечеринка примирения постепенно сворачивалась по мере моего продвижения по коридору. Так, это тебе. Я сунул раскрасневшемуся дракону свиток. Здесь т е о р и я отката и рекомендации по облегчению постбоевого синдрома. Будут вопросы? Обращайся к домовым. Все ясно. Вместо ответа дракон вдруг побледнел и прошептал: "Я ее и пальцем не трону". А я разве тебя в чем-то обвинила? Инициатива наказуема. Вот и помощь талисманом не прошла бесследно. В гостях у духа воздуха меня п р и л о ж и л о лбом о стену. Бедняга э л е м е н т а л ь н е сразу понял, что я прибыла с добрыми намерениями, а потом древень из дивного дола неудачно взмахнул веткой и всю щеку мне расцарапал. Сложный вечер, низкий глубокий голос Артеса. Заставил меня почувствовать себя домушником, пойманным в разгар чистки квартиры. Ничего особенного, бывали и хуже. Я нервно сглотнула, потому что Артес взял меня за руку и развернул лицом к себе. в л е д е т т ли он? Его пальцы прикоснулись к царапине на моей щеке. Тепло, исходящее от них, стремительно переросло в жжение. Вот так. Потерпите немного. Я крепко стиснула зубы, чтобы не застонать, и начала мысленный о т ч е т На цифре пять обжигающее тепло исчезло, унеся с собой и с о д н я ю щ у ю боль. Я потрогала лоб, шишка тоже волшебным образом рассосалась. Спасибо. Это еще кто кого должен благодарить? Артас подошел к дракончику и погладил того между гребней на макушке. м е л к и й в р е д н у л я Довольно зажмурился. И выпустил воздух струйку дыма. Ему нравится. Еле слышно произнесла я. Одобрите. Вопрос Артаса заставил меня отчаянно покраснеть. Он знал уже о моих визитах к другим талисманам. Не все сразу соглашались с тем, что талисманы с л е д у е т холить или л е я т ь Пришлось подбирать аргументы. В одиночку у меня бы ничего не вышло. Но зря вольных элементалей считают безмозглыми д и к а р я м и п о ч у в в свою выгоду, они боролись за свои права с таким рвением, что у магов не осталось иного выбора, как осознать и сделать выводы на будущее. Если т а л и с м а н окружить любовью и заботой, он восстановится быстрее. н а с т а в и т е л ь н о заметил а я. Слышал? а р т е с сурово взглянул на дракона, и тот послушно опустился на колени возле гнезда э л е м е н т а л я Но только парень попытался почесать ч е ш у щ е т о г о толстопупика. Как тот быстро извернулся и впился зубами в протянутую руку. Эй, я же тебя не бил. Если бы ты его бил, он тебе что-нибудь откусил бы. Взвелась я. Значит, тот пинок на арене не был единственным. Вот как так можно. Тоже мне великие и могучие драконы. Чешуйчатый элементаль о с к а л и л клыки и согласно зарычал. Спокойно, больше тебя не о б и д и т Так ведь? Я вопросительно посмотрел на Артаса. Не о б и д я т Спокойно подтвердил он, и сразу на душе стало так светло и тепло. Ведь Артас вмешался во взаимоотношения команд и их талисманов из-за меня, а я уж прослежу, чтобы к тем, кто даровал командам дополнительные бонусы во время поединков, относились по-человечески. И неважно, это дикий элементаль, нежить или нечисть. стоило Арта с у п о в е с т и пальцами над угольками в гнезде толстопупика, как те вспыхнули ярче. Мелкий чешуйчатый довольно заурчал и начал активно обустраиваться в гнезде. Лорд-протектор поднялся на ноги и сразу сердце в моей груди тревожно ёкнуло. Раз вопрос с талисманами решен, то нам остается лишь Широн, у меня есть еще одна просьба. Просьба. Скорее завуалированный приказ. ш е р о н тоже это понимал. Он бросил на меня встревоженный взгляд и вытянулся по стойке смирно. Слушаю вас, лорд-протектор. Я хочу, чтобы ты показал мне свою татуировку на левом предплечье. И снова дракон посмотрел на меня. Пришлось уточнить. Я тут н и причем. Твои татуировки меня не особо интересуют. Тогда зачем? Дракон прикрыл свою руку ладонью и попятился к двери. Стесняется что ли? Да что там у него такого может быть на колото? Не матерный же куплет в адрес Оторлона или его лорда-протектора. Спасительная дверь была совсем рядом, но Широн не учел, с кем имел дело. Только он у т к н у л с я в нее спиной, как дверь исчезла, слившись со стеной. Стено й л и Я пристально всмотрелась в серый кирпич и обнаружила. Что это фальшивка? Дверь была на прежнем месте, однако дракон ее не видел, поймав мой удивленный взгляд, Артас хитро подмигнул, а потом рубанул ребром ладони по воздуху, и рукав рубашки Широна осыпался крошечными л о с к у т а м и Драконему ь воплю, вторил спокойный голос Артаса. Широн, не стоит сомневаться в моих возможностях. Мак резко вскинул руку, и дракон против воли. повторил этот же жест, а потом вслед за Артасом развернул корпус, демонстрирует темно-красный рунический узор. Занятная надпись. Не расскажешь, откуда она у тебя? Я имею право принимать помощь Бога. Это не запрещено правилами турнира. Однако эту магию ты получил не от Хатона. Мягко заметил Артас. Неправда. Я своими глазами видел Бога магии. Он снизошел ко мне по пути в Аторлон. По пути в Аторлон. А чего-то этот кусок фразы встревожил меня сильнее всего. Это был не он, ш и р о н Мне жаль. Но тебя отметил другой Бог. Парень, затряс головой так яростно, что я испугалась, как бы ему не поплохело. Нет, нет, нет. Прошу прощения, лорд протектор. Но я вам не верю. Я сам его видел. Среди богов Эвина есть тот, кто умеет принимать обличье других богов, тот, кому по д силу наделить избранного любой магии, в обмен на самую малость передачу контроля над телом. Я с удивлением уставилась на дракона. Неужели я все верно поняла? И в его теле был кто-то еще. Удивительно. И это был не единственный сюрприз. а р т е с не зашвырнул меня в розовый бункер, как обычно, мне о т о слал прочь под конвоем из домовых и призраков. Он попросил меня о помощи. Наверное, заявил он, что команда Клевера автоматом попадет в финал. Я меньше удивилась бы. Вы хотите, чтобы я помогла вам провести ритуал выжигания для этого дракона? Дракон, которого с п и л е н а л и по рукам и ногам. магическими путами. Яростно тряс головой, что-то мычал через кляп и всячески выражал несогласие. Бог магии, как выяснилось, не даровал ему свою метку, хотя он не передавал магию иллюзий, с помощью которой меня едва не выманили из круга в обход защиты рода Талион. Я всматривалась в глаза парня и видела лишь его страх, неуверенность и досаду. Ваше заступничество сделает ритуал выжигания менее травмоопасным. Я не хочу лишать ш и р о н а участия в последующих поединках. Хорошо. Надеюсь, я сделаю все правильно. Я вытерла вспотевшие ладони о мягкий мех. Вам достаточно лишь пожелать. Артес одобряюще кивнул, давая понять, что верит в меня. Я, я надеюсь, что никто из присутствующих в этой комнате. не пострадает во время ритуала выжигания. Мое пожелание оформилось в россыпь сияющих символов. Они вспыхнули в воздухе и растаяли, подтверждая, что мироздание меня услышало. Истинное зрение позволяло мне видеть любую магию, в том числе и божественную. Поэтому, когда аура дракона внезапно вспыхнула темным золотом, я громко взвизгнула и инстинктивно бросилась к Нет, не к а р т а с у Он как верховный маг и лорд-протектор сам должен был прекрасно справиться. А вот талисман команды остался без защиты. Когда же вокруг меня взметнулся золотой купол, а следом в него ударили струи огня, я впервые испытала искреннюю радость из-за того, что вышла замуж.